Императорский дворец был освещен сотнями огней. Море фонарей и факелов превратило ночь в день. Император готовился предстать перед народом. Рабыни заканчивали его туалет. Макрон и л у ц и присутствовали при этом обряде. Луций смотрел на золотой венок, который величественно лежал на пурпурной подушке. Дубовый венок – символ императорской власти. Гай Цезарь д о с т о и н этой власти. Уже при вступлении на трон он принес Риму неоценимые реформы. Конец доносам, конец страху и, самое важное, свобода человеку. Луций смотрел на императора с восторгом и любовью. Он думал, «И мой отец, будь он жив, превозносил бы тебя, мой дорогой». Лицо Макрона хранило невозмутимость, но ход его мыслей был иной, чем у Луция. Он был, как и Тиберий, рачительный хозяин и думал сейчас о казне. Выдать каждому солдату по горсти аурией – это умно. Он сам это посоветовал императору. Разбросать пару миллионов сестерцев среди римского сброда в честь вступления на трон – это понятно. При таком событии б е с парадности не обойтись. Потратить кучу золота на гладиаторские игры и хищников – этого много лет ожидает Рим. Но снижать или полностью отменять налоги, приостановить постоянный приток доходов – выглядит это великолепно, но что будет дальше? Что будет с казной через два-три года? Какой это умник ему нашептал? С кем еще император советуется? Курион? Похоже на то. Этот мальчишка столько же понимает в хозяйстве, сколько я в астрономии. Молодой человек на троне хочет управлять по-своему. Только смотри, не надорвись, сынок. Потом прибежишь, Макрон, посоветуй. Да как бы не было поздно. Надо с Энней что-нибудь придумать, чтобы тебя поставить на место. Каллигула в пурпурном плаще с золотым венком на голове вышел на балкон. За ним Макрон и Луций. Светильники на палках были подняты еще выше. Восторженный рев толпы сотрясал возглас. Безумие толпы передалось императору. он смотрел и слушал упоенный, захваченный, обезумевший еще больше, чем те внизу. Повернувшись к Луцию, он, отличный оратор, от волнения и восторга зашептал, заикаясь в ухо приятеля, пытаясь перекричать живое море. «Посмотри, римский народ!» Тиберий его не знал, и за это народ ненавидел Тиберия. «Какая преданность? Ничего подобного не пережил ни один властелин в истории. н ну о скажи, нет. Даже фараоны, даже ассирийские цари, даже Александр Македонский. О, олимпийские боги, как это великолепно! Как они меня любят!» Он повернулся к толпе, вскинул руку и, покраснев, закричал. «Я люблю вас! Я люблю вас всех!» На пальцах его рук сверкали кольца. В экстазе он срывал одно кольцо за другим и бросал их в толпу. Из горла вырвался хрип. «Я ваш на всю жизнь и до смерти ваш». Целые состояния, скрытые в сверкающих бриллиантах, рубинах, изумрудах, летели в воздух. По приказу Луция, хранитель казны Калист принес сундук с ауреямикаллигула обеими руками зачерпывал в золото и бросал в толпу пока не опустошил сундук толпа бесновалась вскинув вверх правую руку толпа рычала ави цезар ь императоркаллигула задыхался от волнения он шагнул вперед и приветствовал римский народ по римскому обычаю На вскинутой руке сверкал только один перстень, символ императорской власти. Фабия и Кверину толпа тащила через форум к реке. Кверина еще никогда не переживала ничего подобного. Ослепленная, оглушенная, она, спотыкаясь, шла за Фабием и судорожно держала его за руку, боясь потерять. Ей казалось, что она очутилась в сказочном Вавилоне, где сегодня собрались люди со всех концов света. Форум был похож на большую коробку, через дырявую крышку которой проглядывали звезды. В этой коробке метался, кипел, шумел, кричал, тараторил народ на всех языках мира. Фабий надрывался, стараясь перекричать этот Вавилон. «Посмотри, Кверина!» Группа вигилов пробиралась против течения. Они попали в живую реку и теперь беспомощно размахивали руками, держа мечи над головой, но толпа их тащила в обратном направлении. Улица Итрусков была забита. Три огромные повозки с белым хлебом, бочонками вина и корзинами оливок стояли окруженные людьми. Люди хватались за борта, хватались за спицы огромных колес, взбирались наверх. Насмотрщик их отгонял, пытался соблюсти порядок, но это было невозможно. Лавина тел заливала этот неподвижный островок, вверх вздымались руки. Рабы, обливаясь потом, разбрасывали буханки хлеба и оливки, которые тотчас исчезали в частоколе протянутых рук. Кто-то просверлил бочку, брызнуло вино. Все начали проталкиваться к этому благодатному источнику. Один подставлял шапку, другой ладони или открытый рот. От хранилищ подъезжали новые телеги и увязали в толчее. На них мясники разрезали жареных кабанов, телят и свиней и разбрасывали благоухающие куски жаркова. «Вот сегодня-то уж мы наедимся. Да здравствует Гай! Этот умеет пустить пыль в глаза. Этот не скряга, не то что старец». На берегу Тибра претерианцы готовили фейерверк. По реке б р о з д и л и разукрашенные лодки. Река искрилась от фонарей, укрепленных на лодках, и напоминала ленту, расшитую блестящими бусинками». Белые и красные ракеты с треском взлетали в воздух и падали в воду на улицы, украшенные гирляндами зелени. Всюду танцы, песни, крики. Кверина была околдована этим бешеным вихрем. Каждая жилка в ней играла. а ф а б и вот это красота! Я готова танцевать от радости!» «А ноги у тебя не устали?» Но ему тоже не терпелось излить свою радость. Император сегодня накормил и напоил весь Рим. Может, нам тоже стоит сделать что-нибудь, достойное сегодняшнего торжества? Она вскрикнула восторженно, а он уже тащил ее за руку, расталкивая толпу к портику Эмилия. От белых колонн отражались отцветы огня, рев голосов здесь был сильнее. Фабий вскочил на пьедестал, на котором еще вчера стояла статуя Тиберия. Он прислонился спиной к мрамору и с высоты оглядел толпу. Смеющаяся к а п п а д о к и к а с удивлением подняла глаза, когда из ее протянутой руки вдруг исчез тамбурин. Над ней стоял мужчина, звенел тамбурином и громко декламировал Агамемнона из х и л а Не насытится счастьем никто из людей, и никто не поднимет пред домом своим заградительный перст, чтобы счастью сказать «Не входи, неуемное! Хватит!» «Посмотрите, Фабий!» Услышал он из толпы, и седой рыбак оперся, опьедестал и прикричал ему. «Что бесноешься, Фабий? с т е ж к и Кому нужен сегодня твой театр? Через пару дней начнется новый театр!» «Гладиаторы и львы! Такой цирк стоит посмотреть! Собирай вещички и пошли с нами пить!» Мужчина в патрицианской тоге усмехнулся и сказал благородной Матроне, стоящей возле него. И правда, пришло время покончить с эллинизацией. Довольно греческих трагедий и дурацких фарсов. Квадриги в действии – вот это настоящая красота! У Фабия опустились руки, он медленно слез с пьедестала. Ничего не говоря, насупленный, погруженный в свои мысли, он тянул девушку за собой. Толпа миновала их, крича и таратория. Вокруг звучали фривольные песенки. «Пойдем домой, Кверина. Цирк!» — сказал Фабий и добавил зло и насмешливо. здесь Все цирк. Вместо того, чтобы смеяться на наших фарсах, они будут смеяться над нами. Зачем им теперь театр, когда у них будет более впечатляющее зрелище, с кровью? Они лежали рядом на кровати в темноте. Издалека до них доносился рев ликующего Рима. «Что нам остается, моя дорогая?» продолжал Фабий. «Будем убирать мертвецов в цирке или бегать, словно клиенты, на поклон патрону и за пару сестерцев в день прислуживать ему. А можно стать бродягой и быть на содержании государства. Фу, я побираться не стану». Ей нравилась его гордость. «Мы могли бы поехать в Остю к маме. Ты бы рыбачил». и, почувствовав, как он нервно дернулся в темноте, быстро досказала. «На время, пока людям не надоест цирк. Понимаешь?» Фаби молчал. Он смотрел вверх в темноту. Из этой черноты на него наплывали неприятные воспоминания. Слова Тиберия, когда тот его отпустил. Сенаторы, оскорбленные его пьесой о пекарях. Угроза Луция Куриона у храма Цереры. Он не сказал, о чем думал. Сейчас в Риме на прожитье мы не заработаем. В деревне бы это, пожалуй, удалось. Там нет цирков и хищников. Но тащиться от деревни к деревне неудобно, Кверина. Словно серебряные монеты, рассыпавшиеся по мрамору, зазвенел ее смех. «Неудобно? С тобой? Ах ты глупый!» И она осыпала его лицо поцелуями.